Глава ш е с т н а д ц а т а Пелена спала. Лия отошла от окна, возвращаясь в реальность. Что это было? Сон? Явь? А Лен сказал ей, что будет ждать в машине. Или его не было. Ей почудилось. «Лия, ты ещё здесь? Одевайся и иди домой», — заглянула в кабинет Нина. «Так рано?» Начальник отпустил всех пораньше. е Лия быстро переоделась, схватила сумочку, закрыла дверь и вышла к лестнице. Так это был не сон? Он правда ждёт в машине? Или это просто её воображение? Она медленно спустилась по лестнице, продолжая сомневаться, а, выйдя на улицу и, укрываясь от снега, побежала к серому рейндж-роверу. Как она будет выглядеть, если Алена там нет? Как сумасшедшая, которая берёт на абордаж машину начальника. Но едва Лия дёрнула за ручку, дверь поддалась. «Не прошло и получаса. Ты думаешь, мне не хочется побыстрее попасть домой?» Лия смотрела в чёрные глаза а Лена и от радости хотелось его крепко обнять. Ей не причудилось. Он был с ней. Он обнимал её, и он сказал, что любит её. Слегка улыбаясь, она потупила взгляд и села в машину. «Лия, с тобой всё хорошо. Ты выглядишь бледной и молчишь. Меня это настораживает». Олен завёл машину, и та поехала. «Я и правда странно себя чувствую. Устала». Он нахмурил брови, проклиная себя за то, что позволил своему вампирскому желанию взять верх над разумом. Сейчас он привезёт её к себе домой, уложит спать и больше не прикоснётся к ней. Хоть её присутствие на его территории — это великий соблазн, но он устоит перед похотью. Он сможет. «Куда мы едем?» «Ты сказал, что домой, но мы проехали мой дом». Лия в о п р о с и т е л ь н о посмотрела на него. «Ко мне домой. Я бы сейчас пошутил по поводу верёвки и скотча, но, смотря на тебя, я понимаю, что тебе нужен отдых. Просто побудь со мной». Она кивнула. Мысль о том, что они будут вместе, успокаивала и будоражила одновременно. Ей не нужен отдых. Её отдых — это быть с ним рядом, ощущая его запах и чувствуя его поцелуи. Посмотрев в окно, на проносящиеся мимо белые пейзажи, Лия закрыла глаза, вспоминая сегодняшнее утро. А Лена, такого грациозного и сильного, и всех этих женщин, что крутились рядом. Но он ждал её, свою маленькую девочку. И она пришла к нему, чтобы высказать... «Ален!» — в о с к л и к н у л Лия. От неожиданности он резко нажал на тормоз, и машину слегка занесло в сугроб. л е я закрыла лицо руками от страха. Хотя ничего бы и не случилось с их жизнями, но пострадать могли другие люди. Ален съехал на обочину и развернулся к ней. «Что ты кричишь? Ты меня напугала. Мы могли попасть в аварию». Она убрала руки от своего лица и посмотрела на него. «Из-за твоей выдумки с ключами могут пострадать люди». Несколько секунд Ален смотрел на неё молча. потом вырулил на дорогу и поехал дальше. «Верёвка и скотч всё ещё в силе», — сказал он, помолчав. «Ален! Лия, ты отвлекаешь меня. Мы можем хотя бы доехать спокойно». Она обиженно отвернулась к окну. Кстати, он достал из внутреннего кармана сложенный лист бумаги и передал ей. «Что это?» Лия выхватила лист из рук Алена и развернула, узнав свой почерк. «Таинство Диаблери. Проклятие Цепиша». «Откуда он у него?» «Видимо, пока она была в своих мыслях и видениях, а л е н нашёл его возле компьютера». «Я не знаю», — пробурчала она, сложила лист и убрала в сумку. «Это ищет Визард, не так ли? Что такое Диаблери?» «Кто бы ей ответил на этот вопрос?» «Я записала, чтобы спросить у тебя, но, судя по всему, ты тоже не знаешь». «Действительно, не знаю. Я надеюсь, ты мне расскажешь про Визарда. Кто он и что ищет?» Она хотела соязвить, но удержалась. К чему спорить? Да и, наверное, время пришло рассказать ему всю правду. Она готова была пойти на это, несмотря на то, что это тайна Мариана. В глубине души Лия чувствовала, что обязана поделиться своими секретами с а л е н о м Он стал для неё таким родным, как будто они были знакомы всю жизнь. «Я расскажу тебе всё». «Отлично», — кивнул Ален. Машина выехала за город, свернув на узкую дорогу. «Куда он везёт её? Разве он живёт не в многоквартирном доме? Не в центре города?» Лия увидела крыши частных домов, возвышающиеся над деревьями. Они подъехали к высокому забору. Ален вышел и открыл ворота, потянув их на себя. Взор у Лии предстала зимняя красота. Белоснежный ковёр из снега устилал дорожку, уходившую вглубь территории. Многочисленные зелёные ели, резко выделяющиеся из белого плена, стояли повсюду. Сквозь них виднелся небольшой двухэтажный дом из белого кирпича с заснеженной крышей. Создавалось впечатление, что перед ней сказочный замок. Она зачарованно смотрела на всю эту красоту, даже не заметив, как Олен загнал машину во двор. «Добро пожаловать в мой дом», «Какая красота!» — прошептала она зачарованно, любуясь домом, и вышла из машины. Ален последовал за ней. «Я не люблю шумный город, не люблю большие дома с соседями, люблю спокойствие и тишину. Жаль, будет уезжать из него, но я вернусь лет через пятьдесят и снова буду здесь жить, в этом доме». Он предложил ей руку. «Пойдём». Ален повёл её мимо елей по снежной тропинке прямо к двери. Открыл её и рукой предложил войти. Переступив порог, х Лея остановилась, изучая обстановку. Перед ней раскинулась гостиная в стиле кантри. Большой камин располагался у стены между окнами, обрамлённой каменной кладкой. Над ним на подставке красовалась длинная сабля в ножнах. Покрасивые, слегка потёртые позолоченные рукоятки, украшенные резьбой и камнями. Можно было догадаться, что сабля как минимум лет сто пятьдесят. На полу между двумя креслами лежала шкура с белым мехом, а чуть дальше, рядом с диваном, стоял небольшой журнальный столик, на котором лежал ноутбук. Уюта и камерности гостиной придавал приглушённый свет. На другой стороне комнаты была лестница, ведущая на второй этаж, а под ней Лия увидела вход на кухню. Девушка не стала выжидать особого приглашения, прошла туда и обомлела. Вся кухня была выполнена в стиле «Прованс», в котором воплотился дух французской провинции. Светлые оттенки создавали впечатление воздушности и нежности. Вся мебель была из белого плетёного дерева. «Нравится?» — услышала она голос позади. «Последние полвека я жил на родине отца во Франции. Так привык к их стилю, что не мог не создать у себя хотя бы часть этой красоты. Очень нравится». Она прошлась по светлому полу и коснулась стола. Всё было совсем не так, как она представляла. Нет величия, как в его кабинете в больнице. Но есть уют и домашняя атмосфера. Есть покой и умиротворение. Я редко бываю на кухне. Вообще не знаю, зачем она. Ален достал два бокала, открыл холодильник, вынул пакет с кровью и разлил его по бокалам. А затем протянул один ей. Только чтобы выпить. Лия взяла бокал. Так она ещё не пила кровь. Её завтрак всегда проходил в попыхах, украдкой, чтобы никто не видел. Дома она ела только, чтобы насытиться, но никогда, чтобы насладиться. «Нам есть что отпраздновать», — Ален слегка коснулся её бокала своим. «За тебя, Ален!» Лия улыбнулась. «Нет, л и за нас!» Он сделал глоток и и г р и в ы подмигнул ей. «Пойдём, я покажу тебе мой кабинет. Ален протянул ей руку, и девушка коснулась её. Тут же мелкая дрожь прошла сквозь её тело. Он повёл её по лестнице наверх, открыл массивную дверь и зашёл внутрь. Лия вошла следом. В кабинете горел приглушённый свет. Здесь царила своя атмосфера. Величественная, таинственная. Тёмный стол посередине небольшой комнаты задавал деловой стиль. Ничего лишнего, только необходимое для работы. Компьютер, карты пациентов, книги. У самого окна стоял большой глобус на подставке, расписанный в коричневых оттенках. «Ему почти 200 лет», — сказал Ален, проследив, как Лея заинтересовалась этим предметом. «Глобус, как у моего отца. Я купил его в антикварном магазине. По такому же мы ориентировались, где идут сражения». Он указал пальцем на Трансильванию и передвинул его в сторону Венгрии. В 1849 году, по приказу Николая Первого, мы отправились подавлять мятеж в Венгрии. Лия пристально следила за его рукой. Он коснулся точки, где было написано «Брашов». «Вы шли через Брашов?» Она удивлённо посмотрела на а л е н а Она помнила ту войну, которая усугубила и без того тяжёлое положение её маленькой страны. «Бери выше. Я был в Бране». Как странно, что Лея не помнила его. Она бы никогда его не забыла. Она видела тех солдат, вооружённых до зубов, скачущих на лошадях через её деревушку. Но бояться им, вампирам, было нечего. Скорее, наоборот, они были бы очень рады свежей крови. Я не останавливал там свой отряд, потому что почувствовал вас. Вся деревня пропиталась вампирами. Земля цепиша. Я не мог рисковать своими людьми, «Кроме меня, вампиров среди солдат больше не было. Я был бы один против всей деревни». Он усмехнулся. «Возможно, это было правильное решение. Мы бы ещё тогда убили бы друг друга. Ты бы встала на защиту своей родины, если бы я на вас напал?» «Встала бы, если бы увидела его?» «Наверное, её решимости хватило бы только на первые полчаса». «А ты бы смог убить меня, зная, что я защищаю свою деревню?» «Не просто обезвредить, как ты сделал это в отделении банка крови, пырнув ножом в живот. Убить, Ален». Она смотрела в его глаза. «Навсегда убить. Смог бы?» Он провёл рукой по её щеке и подошёл так близко, что коснулся лбом её лба. «Я уже жалею, что не остановился в той деревушке. Пожалуй, я забрал бы тебя с собой, даже если бы ты в ы р ы в а л а с ь Даже если бы тебя пришлось связать, и даже если бы пришлось воткнуть нож в твой милый животик. Он отошёл от неё. Я забрал бы тебя к себе ещё тогда. И мне было бы плевать, что я потеряю своих людей, потому что война — это лишь жестокая игра, от которой нет толка. Мы служили царю. И что? Что я получил? Где мой дом? Где моя родина? Кто я? Ради чего я это делал? а получить тебя — вот это была бы победа. Она понимала его. Она чувствовала то же самое. Одиночество, скитание из одной страны в другую, из города в город. Так к чему потрачено столько времени, если можно было уже тогда быть вместе? «Я бы поехала с тобой», — шепнула она, без боя и ножей, по своей воле. Лия прижалась губами к его губам, сманивая в сладком поцелуе. Но Ален поклялся себе, что не прикоснётся к ней. Не сегодня. Хотя желание было слишком велико, он отстранился от её губ и увидел непонимание в её взгляде. «Не могу ли я?» — шепнул он и отошёл от неё. «Мне надо вернуться в больницу». «Как в больницу? Ты хочешь оставить меня одну?» Он приложил палец к её губам и прошептал. «Мой дом в твоём распоряжении. Там спальня». Он указал ещё на одну дверь. И ванная комната. «Отдохни. Найди что-нибудь в шкафу из моих вещей. Прими душ и поспи. Я приеду, как только закончу дела. Не хочу возвращаться туда завтра. Хочу быть с тобой все выходные». И он направился к лестнице, но Лия кинулась за ним. «Ален!» Её сердце бешено стучало. «Это из-за осмотра?» Он продолжал спускаться, делая вид, что не слышит её. и на прощание лишь помахал рукой. «Аленден-де-Виль, вернитесь!» — закричала Лия. «Вы в плену, Лия Бран!» — усмехнулся он и вышел из дома. Лия слышала, как отъехала его машина, а потом наступила томительная тишина. Она села на ступеньку и облокотилась о перила. Его дом. Такой спокойный и уютный. Его запах повсюду. Внезапная слабость охватила всё тело. Поняв, что действительно устала, Лия поднялась и пошла в комнату, которую Олен назвал спальней. Открыв дверь, она осторожно зашла внутрь. Большая кровать чёрного цвета с оригинальным рельефом изголовья, выполненным в виде квадратов, резко контрастировала на фоне светлых обоев и белоснежного постельного белья. Истинное логово вампира. Окна были занавешаны тёмными портьерами из с в е т о непроницаемого материала. Лия предположила, что здесь должен быть выход на балкон. Она заприметила его ещё с улицы, когда вышла из машины. Девушка отодвинула портьеру, и её взору предстала умиротворяющая картина заснеженного леса. Здесь не было слышно шума машин, разговоров людей, не было пёстрых огней вечернего города. Здесь царила атмосфера отдыха и наслаждения. Она представила, как красиво на территории летом, когда деревья просыпаются от долгой зимней спячки, распуская зелёные листья, и ковёр молодой травой стелится под ногами. Она задвинула штору и прошлась по комнате. Алена не было, но всё кругом было пропитано его запахом. Лия начала сходить с ума от желания ощутить его, прикоснуться. Подойдя к комоду, она выдвинула верхний ящик и достала первое, что попало под руку — его футболку. Прижав вещь к себе, девушка открыла дверь в ванную комнату и остановилась в замешательстве. Слева стояла угловое джакузи, а справа — большая душевая. Как ей хотелось сейчас понежиться в тёплой воде. Но, решив, что душ будет быстрее, она направилась к нему. Раздевшись и встав под струю горячей воды, она ощутила расслабление. В голове промелькнули слова «Диаблери, проклятие Цепиша». «Что за проклятие?» Она точно никогда не слышала о нём. Столько лет, прожив в б р а н е в 15 минутах от замка, она никогда не видела того ужасного цепиша, которого описывали в книгах жестоким и показывали в фильмах страшным. Всё это выдумка. Его не существовало, а вампиры, провозгласив его королём, просто придумали себе предводителя. Но даже если он и существовал, то после тех людей с факелами уже вряд ли остался жить. Тогда мало кому удалось спастись. Лия накинула на себя белоснежную футболку а л е н а и взглянула на своё отражение в зеркале. Было приятно ощущать на своём теле хоть какую-то часть его, пусть это была просто вещь. На цыпочках, пройдя к кровати, она залезла под тёплое одеяло, и как только голова коснулась подушки, девушка погрузилась в сон. В этот раз её не мучили загадочные кошмары. Она спала крепко, пока не распахнула глаза и не провела рукой по пустой постели. А Лены не было, его сторона была пуста. Она не могла понять, сколько проспала, но, судя по непроглядной темноте в спальне, наступила ночь. Где он? Почему его ещё нет? Чувство тревоги охватило её, и, резко встав с постели, она подошла к окну и отодвинула штору. Сердце тут же успокоилось. Серый рейндж-ровер стоял припаркованный во дворе. Улыбка коснулась губ. «Он здесь. Но почему не с ней? Почему не пришёл в свою постель?» л е я распахнула дверь и побежала вниз по лестнице. Приглушённый свет и тусклый огонь в камине создавали уют. Но Лия резко остановилась, боясь идти дальше. Огонь. Она избегала его с того самого ужасного дня. я Зажмурив глаза, Лия села на ступеньку, пытаясь унять подступившую тошноту. В голове всё смешалось. Вчера, сегодня, завтра. Она опустила голову на колени, не в силах больше шевелиться. Слёзы выступили из глаз и потоком хлынули по щекам. «Бежать!» — кричал внутренний голос, но ноги не слушались. Она подняла голову и набрала больше воздуха в лёгкие. Пришлось приложить усилия, чтобы встать. Но сознание затуманилось, и всё почернело, как в ту ужасную ночь. Пепел, дым, яд. Она упала. Ален спал на диване и резко проснулся, услышав грохот на лестнице. Он быстро вскочил на ноги и увидел лежащую на полу Лию. «Лия!» Он подбежал к ней, поднял на руки и понёс на диван. Его сердце отчаянно стучало. «Что с ней?» Он уложил её, касаясь лица и давая ей время, чтобы прийти в себя. «Лия, девочка моя, очнись!» Она открыла глаза и посмотрела на него, цепляясь одной рукой за его плечо. «Что случилось?» Ален выругался и положил голову на её грудь. «Ты меня чертовски напугала. Это я должен спросить тебя, что случилось». Он снова посмотрел на неё. Она помнила, что проснулась одна, его нет... «Потом... огонь», — тихо прошептала Лия сухими губами. Ален понял её. Он протянул руку к столику, взял пульт управления и выключил камин. «Он не настоящий Лия, он электрический». Она приподнялась, чтобы посмотреть на камин, и обессиленно рухнула обратно. «Всё равно, я не люблю огонь. Это я уже заметил». Он ладонями коснулся её лица и заглянул в глаза. «Я не люблю огонь по той же причине, что и ты, но, как видишь, этот камин не приносит мне неудобств. Тебе надо попытаться забыть прошлое и идти вперёд. Я хочу, чтобы ты была сильной. Неизвестно, что нас ждёт впереди, но ты мужественно должна смотреть в глаза своему страху, и тогда он отступит». «Может, он и прав. Сколько можно плакать и бояться? Сколько можно вспоминать?» то, чего не вернуть уже никогда. Надо приспосабливаться к этой жизни и идти вперёд без оглядки. Что было, то было. Она не в силах что-то изменить. Я постараюсь, Олен. Она обняла его. Обещаю. Я сделаю это для тебя. Он отстранился от неё и прикрыл пледом, под которым спал. Как он вообще мог её не услышать? Ведь природа подарила ему чуткий сон. Наверное, больница забрала все силы. Или тот, кто там находится. «Я принесу тебе крови», — сказал Ален и направился на кухню. Лия осталась наедине с потухшим камином. Почему она так боялась огня? Ведь в ту злополучную ночь, когда сожгли её родных в собственном доме, огонь она уже не застала, лишь только пепел и дым. И чёрные развалины. «Держи». Ален протянул ей фужер с красной жидкостью. Она уже начала привыкать пить кровь именно так. Он сел рядом, но оставляя расстояние между ними. Она тут же ощутила его напряжение и нервозность. «Ален», — Лия придвинулась к нему ближе, — «теперь скажи, что с тобой». Он лукаво улыбнулся. «Он бы ей много сказал. С ним было всё и ничего. Может быть, пришло время поговорить с ней?» «На тебе моя футболка смотрится лучше, чем на мне». Она засмеялась и покраснела. Под футболкой ничего не было, и это, наверное, не ускользнуло от его зоркого глаза. «Я серьёзно, Ален», — попросила она. «Ты даже себе не представляешь, как серьёзен я? Расскажи мне всё, что ты знаешь, и чего не знаю я. Ведь это тебя гложет». Он встал с дивана и направился в прихожую, а возвратился с папкой в руках. «Здесь отчёт о сегодняшнем осмотре». л и я попыталась схватить её, но он поднял папку выше. «Что там? Ты уже читал? Ты знаешь? Кто?» Она пристально смотрела на него, но он отрицательно мотнул головой, давая понять, что так просто он ей не скажет. «Не поверишь, не читал. Принёс домой почитать вместе с тобой». «И правда не верю. Расскажи про Визарда», — хитро улыбнулся Алиэн. И я дам тебе папку. Лия открыла рот, чтобы возразить, но передумала. Рано или поздно он узнает. Да простит её Мариан. Она закрыла глаза, вспоминая, как потеряла дом и встретилась с Марианом.